Глава 2 Я встал, делая вид, что спокойно отряхиваюсь и поправляю клинки, естественно, используя это время, чтобы оглядеться и оценить окружающую обстановку. Миша продолжал сидеть на полу, пристально глядя на меня, в немом осуждении и наверняка ожидая извинений. Но под взглядами собравшихся обращать внимание на обиженного призрака было верхом идиотизма. Поэтому я просто прошел мимо него к турникету. Похожему на те, что стояли в библиотеке на окраине города. Правда, подойдя ближе, я разглядел на них красный крест, запрещающий вход. Однако справа на уровне пояса было небольшое окошко, мигающее зеленым цветом. Наверное, чтобы разблокировать его, нужен какой-то пропуск. Нет, я бы мог спокойно перепрыгнуть это препятствие, но сомневаюсь, что это в порядке вещей. Пропустив несколько людей, я удостоверился в своих догадках, и, оглядевшись, все же рискнул подойти к столу, расположенному рядом с массивными дверьми, в которые то и дело входили и выходили молодые люди. Следовательно, это был вход в кампус. За столом восседала женщина. Я удивленно вскинул брови. Она была... Монументальная. Другого определения я ей дать не смог. На мгновение я представил, что она встает, и я, оказываюсь, где-то у нее в районе подмышек, или даже ниже. Хотя сам был не маленького роста. Я неуверенно кашлянул, привлекая внимание этой великанши. Но! Ну? Она подняла на меня раздраженный взгляд и скривила густо накрашенные ярко-красной помадой губы. Чего надо? Я новенький, неуверенно начал я под ее пронизывающим взглядом зеленых глаз. Я очень редко перед кем тушевался, но вот тут я спасовал, не зная, как вести себя перед ней. И. Она слегка наклонилась вперед, облокотилась ладонями на стол и приподнялась, сразу став выше меня на пол головы, хотя до полного ее роста было еще очень далеко. Эм. Я попытался разглядеть ее имя на Бейджи, но маленький кусок пластика оттерялся на выдающемся бюсте. Даже учитывая то, что она была раза в три меня шире, грудь ее была какой-то неестественно большой. Куда ты смотришь? Прервал мои начинания зычный рык. И под неуместное хихикание Миши я посмотрел в глаза этой дамы, функцию которой я так до конца еще и не понял. Обернувшись, я увидел сочувствующие взгляды, проходящие мимо меня парочки, и решил, что позора на сегодня с меня хватит. Меня только что распределили и переправили сюда, как сказали, в кампус. Не могли бы вы мне подсказать, какие действия мне следует провести далее? Довольно вежливо обратился я к ней, Чем снизил накал раздражения, исходящий от нее. «Имя». Она открыла огромную тетрадь и включила перед собой инфопланшет, выводя какой-то список. «Дмитрий Морозов», — отрапортовал я с облегчением выдыхая, понимая, что сейчас нахожусь на верном мне пути. «Комната 112». Она бросила передо мной ключ и какой-то металлический жетон, который, как я понял, применялся для открытия этого турникета. Больше не обращая на меня внимания, она снова уткнулась в какую-то книгу, которая лежала перед ней. «Какая женщина!» – издеваясь, прошептал мне на ухо Миша, когда я направился к турникету, прикладывая жетон. «Нет, ну ты видел. Если это комендант кампуса, то вам точно не позавидуешь. То, если поймают на самоволке, просто ногу студенту сломают, чтобы не бегал. Если догонит». Вяло прошептал я, поднимаясь по лестнице на первый этаж и сворачивая в правое крыло. Коридор был очень похож на тот, в доме которого находилась моя съемная квартирка на окраине. Пустой коридор с одинаковыми, неотличимыми друг от друга дверьми. Дверь своей комнаты я нашел быстро, открыв которую я оказался в небольшой комнатке, в центре которой были свалены наши с Романом вещи. Возможно, помещение оказалось бы вполне комфортным для одного проживающего. Но возле стен, стоявшие друг напротив друга кровати, не оставляли вообще никакого пространства для свободного перемещения. Возле каждой кровати стояли прикроватные тумбочки. Почти напротив двери располагался довольно большой удобный стол. По одной из стен шел довольно массивный крупный шкаф. Возле шкафа я заметил дверь, открыв которую, я обнаружил небольшую ванную комнату с душем и туалетом. «Ну, в принципе, жить можно». Я в свое время мог только мечтать о подобном. У нас были деревянные лавки, стойка с оружием и по одному тонкому одеялу. Только странно, что дети богачей будут ютиться в таких коморках. Думаю, привыкшие к роскоши, они наверняка не слишком в восторге от обстановки, в которую их засунули. Все пропало. Нет нет. Как же так? Я обернулся на вопль Мишек, который копался в вещах, бесцелемонно их разбрасывая, и создавая еще больший хаос. «Что случилось?» Остановил я призрака, который поднял на меня полные ужаса глаза и бессиленно рухнул на мою сумку, используя ее вместо стула. «Нету!» Он схватился за голову и глубоко вздохнул. «Чего нет, Миша?» Прорычал я, обводя взглядом вещи. Хотя можно было бы и не спрашивать. Я сразу понял, чего не хватает, и из-за чего у призрака чуть не случился призрачный инфаркт. Ящика с эликсирами не было на месте. Зато был другой, немного меньше и новее. Я подошел и откинул крышку. «Твою мать! Хуже грузчиков может быть только тупоголовая охрана, выполняющая эту роль!» Несколько секунд я рассматривал всякие баночки и скляночки, которые в изобилии находились в этом ларце выдвинув один из отсеков, я обнаружил наверное с десяток разных чубиков с губной помадой о дима ты уже тут дверь распахнулась явив передо мной романа на которого практически вешались две красотки на вид немного старше княжича познакомься это анастасия а это юля они учатся на курс выше нас и с огромным желанием решили нам помочь вникнуть в курс дела он приобнял обеих которые были словно куклы даже выглядели одинаково и неестественно, и буквально затолкнул их в комнату, в которой и так было практически не протолкнуться. Миша еле успевал уворачиваться, одаряя своего племянника уничижительным взглядом. «А вы что, будете жить вместе?» Оглядилась вроде бы Настя, задержав на мне взгляд не дольше, чем на одной из кроватей. «Не вместе, а рядом. Ром, у нас проблемы». «Решил опустить я того с небес на землю. Судя по его поведению, сегодня-завтра ему необходимо будет принять очередную дозу, которой у нас с собой не было». «Что?» «Я говорю, у нас проблемы». «Дамы, я очень рад с вами познакомиться, Ждем в гости, но немного позже». Я встал и довольно бесцеремонно вытолкнул сопротивляющихся девиц. Роман попытался было возразить, но после подзатыльника, который ему отвесил Миша какой-то тетрадью, быстро заткнулся и попрощался со своим сопровождением. «И что это было?» – вяло спросил он, оглядываясь. «Ладно ты, ну Миша-то я что сделал?» Миша просто недоволен, что его согнали с насиженного места. Не стал я опускаться в объяснение, чтобы поскорее выяснить самое главное. «Рома, пожалуйста». «Скажи, что ты знаешь, где находится комната Софьи. Она вообще тут или потом приедет?» «Нет», — он пожал плечами. «В смысле, она точно тут? Но откуда я знаю, где ее комната? Я здесь не больше твоего нахожусь. Кстати, можешь за меня порадоваться. Меня распределили на боевой факультет». Он искренне улыбнулся, словно сомневался, что может быть иначе. «Ага» с которого ты вылетишь, если не найдешь свою дальнюю родственницу и не обменяешь вот это, я подтолкнул к недо-вампиру ящик с косметикой, на наш запас зелий и эликсиров. Ну, или готовься отрывать своим новым знакомому голову, как только они чёлками перед тобой сверкать начнут. «Почему я?» — попытался протестовать княжич. «Потому что ты ее брат. Потому что я слышу за дверью, что две твои воздыхательницы... Еще не ушли, и ты запросто у них узнаешь все, что нужно. Включай уже верхнюю голову, Рома. В твоей ситуации выключенная голова очень быстро приведет к ее потере. Так что вали, и без холодильника не возвращайся». Я вручил ему в руки довольно тяжелый ящик, который тот подхватил без какого-либо видимого усилия и вытолкнул за дверь. «Ты думаешь, он справится?» Философски посмотрел на закрытую дверь Миша, растягиваясь на одной из кроватей. Я демонстративно сел на противоположную, чем вызвал сопение возмущения. «А у него выбора нет», – пожал я плечами. «Ему срочно нужно становиться самостоятельным. Мало того, что его в высшем обществе могут съесть, фигурально выражаясь, так его и мама хочет съесть, уже без всяких иносказаний. И если не справится, то снова пойдет, а потом еще раз, и так до успеха» даже если ему ночью к ней в комнату лезть придется. «Ладно, давай уберем тут все. а то приведет опять девок и ноги им сломает, пытаясь провести через этот полигон с препятствиями». «Я ему в этом помогу», – злорадно хмыкнул призрак и, поднявшись, начал раскладывать вещи в шкаф. «Помощь в этом ему была не особо нужна, поэтому я сложил все оружие на кровать, которое взял с собой, и задумался. Если на занятия мечи с собой не брать, я останусь практически безоружен. Тогда уже надо было биту артефактную все же захватить. Она себя неплохо показала в битве с тварью. Ладно, допустим, ножи я спрятать смогу точно, а значит, они будут со мной. Полностью без оружия. Меня даже в туалет ходить не заставят. Всем первокурсникам общий сбор в зале через пять минут. Донесся до меня приятный женский голос из динамика, висящего на стене. «Факультет боевой магии – левое крыло. Факультет поддержки – правое крыло». «Ты иди, я тут сам все доделаю», – махнул мне призрак, продолжая насвистывать какую-то мелодию. «Да уж, радуются тут, наверное, все, кроме меня». Я вышел из комнаты, закрывая дверь и вливаясь в поток сокурсников, которых я видел ранее. Все уже успели сплотиться в небольшие группы, оживленно переговариваясь. Юля успел». На подходе к залу на третьем этаже меня догнал Роман, тяжело дыша. Я удивленно на него посмотрел, не ожидая, что обычная нагрузка может тяжело ему даться. «Ты чего взмыренный такой?» Уточнил я, когда понял, что даже сердцебиение княжича достаточно сильно учащено. Для вампира-полукровки это означало очень большие нагрузки или переживания. «А ты сам бы смог за пять минут сделать кросс с тяжёлым ящиком с третьего этажа на первый?» «А зачем снова подняться на третий?» Я скептически хмыкнул. Скорее всего, парень о чем то мне не договаривал, но пока углубляться в его поведение не считал нужным. Княжич влился в свою атмосферу, встретил старых друзей, начал обзаводиться связями. А препятствовать ему в чем — это принижать репутацию не только свою, но и его. А она тут, как я думал, довольно высоко ценится». Сам зал был довольно вместительный, рассчитанный человек на сто, не меньше. Высокие потолки визуально еще больше увеличивали пространство. Взгляд сразу зацепился за шесть статуй, почти вдвое выше человеческого роста. Главное, что я отметил, все статуи изображали иных, потому как тело у всех было человеческое, а головы — различных зверей. Это немного удивило, учитывая, как князь и его окружение меня уверяли, что отварях не знают ничего. Однако в Академии вон буквально их возвеличивают. Я узнал оборотня. У него довольно характерные черты на лице в неполной трансформации в одной из статуй. И мантикору в другой. По крайней мере, хвост Скорпиона, выглядывающий через ратный доспех воина, и львиная голова довольно колоритно смотрелись. Остальных я не признал. Возможно, работа была выполнена плохо. А может, как и с Арахной? В этом мире могли водиться и другие твари. Мы подошли к Петру с его товарищами, которые в этот раз встретили нас без лишних шуточек и подколок. Я даже знаю, почему. Слишком заинтересованно они смотрели в мою сторону. Это Вишневский только не застал технический перерыв, а остальные томились в догадках, что же произошло во время моего собеседования. «Добро пожаловать в Академию!» Знакомый женский голос привлек внимание и прекратил перешёптывание и разговоры среди учеников. «Я декан факультета боевой магии. Меня зовут Карпова Жанна Ярославовна. Советую запомнить мое имя, и ваша жизнь станет не только проще, но и, возможно, длиннее». Я посмотрел на довольно строгую на вид женщину среднего возраста, хотя у магов, особенно у женщин, возраст понятие относительное. Волосы пепельные, невыразительные черты лица, тонкие губы. Она была не то, что непривлекательная, она была блеклая. Косметикой она не пользовалась ни в каком виде. Одета декан была в строгий брючный костюм зеленого цвета, что еще больше ее оттенял. Как бы то ни было, ее внешность, как и имя, все равно были довольно запоминающиеся. «Обучение начинается завтра. Расписание у вас единое на два месяца. Утром с 8 до 9. Занятия по медитации и контролю. С 11 до часу – физическая подготовка, потом перерыв. С 2 до 3 в понедельник, среду и пятницу – занятия по каллиграфии и письму. Во вторник и четверг – анатомия. Ко всем преподавателям – обращение единое. Магистр. С вопросами и проблемами обращаемся ко мне непосредственно или к старости вашего факультета. На этом у меня все. Остальные положения объяснит, как раз ваш староста, Вишневский Олег. Сказав последние слова и представив старосту, она вышла из зала. Довольно емко и неинформативно. Но посмотрим, что скажет Олег. То, что он родственник, причем близкий, Петра, я понял сразу, как только тот показался на месте декана. Он насмешливым и даже несколько брезгливым взглядом обвел всех собравшихся, которых оказалось 19 человек. «Итак, мелочь, я не рад вас видеть и не в восторге выполнять роль няньки». Он сделал замысловатый пас рукой и прямо перед ним материализовался стол, на который он сел, сложив руки на груди. «Расписание вам понятно, карты с номерами кабинетов вам разнесут по комнатам, чтобы не заблудились и, не дай бог, не опоздали. Чтобы нормально существовать в академии, и не навлекать гнев магистров на свои пока еще глупые головы, советую забыть о классовом неравенстве, потому что для магистров вы будете одинаковыми мешками с мясом и костями, на которых не будут написаны титулы и значимость вашего рода». «То-то простота из тебя так и брызжет», — хмыкнул Пётр, глядя на своего, скорее всего, брата. За его спиной раздались смешки группы поддержки, которые никто больше не поддержал. «Я сказал перед магистрами», – закатил глаза Олег. «Значит так. Отчисляться из Академии можно всего лишь двумя путями. Первый – нарушить главный закон о неразглашении, потерять память и слюнявым идиотом вернуться домой к огорченным родственникам. Второй – в цинковом гробу, ногами вперед. Поэтому, если у вас нет денег на прохождение обучения, советую заняться поисками тех, кто спасет вашу голову. «Скажу сразу. Лично я уже взял двоих вассалов. Так что ко мне только с максимальной успеваемостью и под полную клятву верности». Он сделал драматическую паузу, во время которой прошла волна недовольства. «Мы же с Романом смотрели на этого клоуна абсолютно безэмоционально, что того немного нервировало, потому как последние слова он проговорил, глядя неотрывно на меня». Смерть среди учеников не редкость. Смертельные дуэли, разумеется, запрещены. Но никто не будет лезть в ваши разборки, когда вы будете отстаивать свою честь, честь девушки или ее кошки, но запомните, что они не поощряются больше всего самими студентами. Если додумаетесь стреляться, то сами узнаете почему. Мое дело предупредить. Неумелое применение магии вне стен Академии, которая оторвет вам руку, Вызов демона без поддержки, пентаграммы без присмотра. это лишь малая часть того, что происходит на первом курсе. Так что никто за вами гоняться с носовым платочком не будет. в случае подобного вас просто устранят. Из вас тут делают боевых магов, щит и меч империи, а не слабых идиотов, способных только к заучиванию знаков. За нарушение режима кампуса следуют наказание, в большей степени телесные. Но тут все будет зависеть от настроения мадам Козловской. Вот к последнему пункту я прошу отнестись более внимательно и со всей серьезностью. Есть вопросы? Ну, раз нет, тогда разбредаемся по комнатам и готовимся к первому учебному дню. Несмотря на поднятые вверх руки от нескольких девчонок, которые стояли рядом со мной, Олег встал, убрал стул и вышел из зала тем же путем, что и до этого декан. «Надеюсь, он так пошутил?» все же спросила девушка, стоящая рядом со мной. Одета она была недорого, в отличие от большинства, находящихся здесь. Да что уж, даже у меня одежда была из дорогой ткани, что сильно бросалось в глаза, стоя рядом с черненькой девушкой. Рядом с ней собралась небольшая компания таких же подростков, которые явно не могли кичиться своим благосостоянием. «Нет, если вы струсили, то самое время свалить отсюда, поджав хост и сохранить те деньги, которые, видимо, ваши родители собирали со своей единственной деревни, годами. Из какого захолустья вы вообще приехали?» Пётр вместе со своей компанией заржали непонятные мне шутки. Затем он направился к выходу, толкнув парня, стоящего рядом с девушкой. «Козёл!» – прошептала она. «Меня Дмитрий зовут. Решил я поддержать ее, пока не вступая в открытую конфронтацию с золотой молодежью. Еще бы знать, кто их родители, чтобы выстроить тактику поведения с ними. «Да пошел ты со своим дружком подальше!» – прорычала она и вышла из зала. В итоге спустя несколько минут остались только мы с Романом вдвоем, который остался со мной, несмотря на то, что несколько групп зазывали его пойти и вместе отметить поступление. «Коммуникация на грани фантастики», – я покачал головой. «Да и материал для будущего меча из щита империи в основной массе своей так себе». То ли еще будет?» Роман философски пожал плечами. «Я тут чего остался? Мне нужно инъекцию сделать. Не учли мы с тобой количество красивых девушек на один квадратный метр академии? Ну или давно я в общество не выбирался?» Он немного приоткрыл рот, показывая мне начавшие удлиняться клыки. Ну, раз надо, так надо. Похоже, я тут буду сам выполнять роль няньки, потому как охранять его, скорее всего, придется не только от княгини. Ведь я был уверен, что он не мог просчитаться с количеством эликсиров. А значит, кто-то тянет силы из юного княжича.